После первой же короткой беседы, полной намеков и недомолвок, капитан гарнизона замка с рабом и другом-сержантом получил в безраздельное пользование аж целую башню и множество столь необходимых для самостоятельных исследований материалов. «Хозяин, можно я на лавке пока посижу?» вновь и законючил Гхолл, чем вызвал раздражение Кирсана. «Стой, тебе говорят! Чему тебя только учили эти ваши шаманы!»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 «Хфургова вымя, тебе что вчера было сказано, а? Еще раз учую запах браги, пеняй на себя. А ты что, не слышу ответа, урод?» Надсаживаясь, кричал Сагнар, не обращая ни на что внимания. Избитый солдат что-то бубнил, но сержанта мало интересовали слова провинившегося. Кивнув в паре его товарищей, он приказал «Всыпьте этому дерьму, Мархуза, десять плетей».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 Ну или громишь врага стремительным наскоком и малой кровью. И совсем уж хорошо, когда ты бьешься чужими руками. Вот только нашим правителям пришло в голову, будто они способны выдержать многолетнюю, очень кровавую затратную кампанию, болваны. А сколько мы уже потеряли из-за проблем с торговлей, дороги просто обезлюдели». Слушая злые слова нанимателя, Кирсан с усмешкой думал о торгашеской натуре здешних дворян.